спектакль. Понравился? Мы в восторге. Я знал, я знал. И что думаете делать? Не знаем пока. А надо знать, времени у вас немного. Тик-так, тик-так. Они уже идут. Тик-так, тик-так. Они вас всех найдут. Хорошо. Что мы должны для тебя сделать и чем ты нам можешь помочь?» Я помогу вам не только все это пережить, но еще и наказать секториалов, да и веку. Что от нас требуется? Это уже деловой разговор. Не волнуйся, ничего сложного. И гарантирую, вам самим это понравится. Этно. Мир больших мегаполисов, в которых кипит жизнь. Здесь шикарные районы граничат с самыми настоящими гетто. Здесь передовые разработки и футуристичные технологии соседствуют с декарством, невежеством. Здесь каждый может жить вечно, оставаясь молодым. Но не каждому это по карману. Этна- мир, которым владеют крупные корпорации и бандитские группировки. Банды секториалов терроризируют горожан. Преступные синдикаты Дейкапи контролируют всю жизнь в городе. Жестокие и беспощадные кланы Хаджа наводнили улицы наркотиками. Для борьбы с беззаконием правительство Этны наняло корпорацию Клавбор. Именно их дроиды и боевики должны навести порядок в городах. На улицах гремят выстрелы, кровь. Льется рекой Корпораты и преступные группировки Устроили самую настоящую Войну И именно в этот момент На Этну Попадает наш соотечественник Человек с далекой земли Выбор невелик Или погибнуть Или выжить в чужом мире Мире Где правит сила Беззакония и жестокость.